«Глава одиннадцатая. Хантер. Уровень ненависти — 20%, любви — 100%. «Я знаю, что ты сделала вчерашним вечером», — шепнул, склонившись к ушку тессари. Я успел втянуть ее пленительный аромат раньше, чем она чертыхнулась и развернулась. Дикби, чтоб тебя!» — прорычала она, воровато оглядевшись. Мы находились на дорожке по пути к жилому зданию. Девушка несколько часов провела на факультативе по искусству ведения боя, да и я только недавно освободился. «Сегодня последние пары нашей группы продлились дольше из-за массового рейда». Зато вечер встретил почти летним теплом и ярким солнцем. Меньше всего хотелось сейчас сидеть в четырех стенах комнаты. «Зачем подкрадываться?» — проворчала она, провожая взглядом проходящую мимо группу адептов. Те, само собой, с любопытством поглядывали в нашу сторону. Та драка сделала нас самыми обсуждаемыми личностями Академии, а для меня ускорила встречу с Императором и подписание документов. «Видимо, отец решил все же создать мне стимул и ограничитель. Опасался, что инстинкты задурят мне голову». Так и было, но не настолько, чтобы забыть о предстоящем распределении. «От тебя так пахнет, не смог удержаться», — ответил я, глядя в пылающие раздражением зеленые глаза. «И теперь мне известно, что тебе нравится мой запах. Зачем, иначе ты забрала мою рубашку?» «Чтобы наложить проклятие, разве не очевидно?» Она смешно вздернула свой прелестный носик, отвернулась, отчего взметнулся ураган золотых кудрей и сердито зашагала дальше по дорожке. «Правильно, надо поспешить, а то не успеем погулять». Я быстро нагнал девушку. «Что ты опять задумал, Хантер?» «У нас свидание. Собирайся, погуляем по парку. Да и пловец давно не выбирался. Надо дать нашему малышу погулять». «Я никуда не пойду, у меня дела». Пойдешь. Я приобнял ее за талию. «Либо мы можем поцеловаться прямо здесь» и склонился к ее лицу. Она задышала чаще, зрачок расширился почти на всю радужку цвета весенней листвы. Тесария сама будто весна, солнечная, нежная, сочная. «Прекрати!» Она прижала два пальца к моим губам и подтолкнула меня под подбородок. Я отступил, взмахнув руками. Чуть не потерял равновесие, настолько меня поразил ее жест. «Я буду готова через полчаса. Мне надо принять душ». «Мне нравится, как от тебя пахнет», — проурчал томно. «От меня несет потом, ненормальный», — проворчала она, ускоряясь. «Мне все равно нравится», — с улыбкой прокричал я ей вслед. Через полчаса мы, уже держась за руки, шагали прочь от Академии. Тесария смешно отдула губы. Котенок ел лозил под моей курткой, пытаясь выбраться. Заходящее солнце припекало затылок и игралось в золотых волосах девушки. «Идеально. Можешь его понести», — предложил я, вытаскивая пловца. «Тебе следует отдать его в добрые нормальные руки». Она забрала у меня котенка и прижала к груди. Пловцу нужен свежий воздух, пространство, а не теснота твоей комнаты. «Я, дам, уже поговорил по этому поводу с отцом. У меня тоже, к сожалению, не так много времени. Факультативы, работа в Австралии и прочее. Не одна ты стараешься для получения лучшего распределения. Император хочет, чтобы я попал в центральный округ». «Это замечательно», — оживилась она. «Протекция императора тебе поможет. Правда, зачем она тебе? У тебя же и так все отлично с баллами. А второго духа приручил уже?» Да, еще на втором курсе. Ну вот, не о чем переживать. Похоже, разговоры об учебе, предстоящем распределении, ее быстро увлекали. Тебе тоже. Я теперь в Центральную не пойду, там будешь ты. Она забавно наморщила лоб, но ее слова вызвали тревогу. Откажешься от лучшего места из-за меня? Мой голос охрип. Нет, конечно, фыркнула она. Совсем дурак. Ты мою жизнь не испортишь, Хантер. Хватило трех лет в академии. Значит, вместе, в один округ. Я потребую у ректора направить нас в разные регионы округа, даже не надейся, ни за что не отправлюсь служить с тобой». «Ты к тому моменту будешь уже помолвлена или замужем, и я не стану тебя донимать». Произнести эти слова далось ценой титанических усилий. Но это правда моей жизни. Скоро моя мечта окончательно перейдет в ранг несбыточных. «Правда?» — с недоверием спросила она, присматриваясь к моему лицу. «Конечно. Тем более мне подберут невесту по статусу». «Невесту? Тебе?» Она впала в полнейший ступор. «Ректор, то есть мистер Дигби очень хорошо к тебе относится, раз решил устроить твою судьбу?» «Ты не представляешь, насколько он замечательный», — грустно улыбнулся я. «Император говорил о каких-то землях», — припомнила она, и в ее глазах мелькнуло любопытство. «Вот только Рия была слишком воспитанной, чтобы приняться за расспросы. Но ей я не боялся рассказать, она не станет болтать». Когда случился прорыв возле столицы, портал открылся недалеко от места, где находилось поместье моей семьи. Родители с братом погибли, а земли теперь непригодны для чего-либо из-за отравления мглой. Но император согласился компенсировать мне потери при условии моего успешного распределения верной службы и вхождения в род Дигби на правах младшего сына. «Это...» «Поздравляю, Хантер!» — искренне улыбнулась она. «Это просто прекрасно!» «И выходит, ты станешь полноценным аристократом? Больше никто не посмеет называть тебя колхозником». «И так не позволяет, чтобы не нарваться», — напомнил ей я. «В этом вся ты, Сария. Она добра ко всем, даже ко мне. Ведь так мы и познакомились, она протянула мне руку помощи». «Но теперь-то уж точно не позволят. Надо же, ты станешь настоящим Дигби». «И даже могу попробовать попросить твоей руки». «Можешь». Она сначала удивилась, потом стремительно помрачнела. Отец хочет подобрать мне мужа постарше. Похоже, даже у Эллиота нет шансов, потому я отказываю ему». «Ты действительно недосягаемая». Я приостановил ее и развернул к себе лицом, делая стремительный шаг к ней навстречу. Тесса резко вздохнула от неожиданности, задышала чаще, словно стремясь вобрать в себя мой запах. Ее ладонь легла на мою грудь, останавливая, чтобы не придавить котенка. «А если бы твой отец обратился к тебе по поводу меня, чтобы ты ответила?» Я провел кончиком пальца от нежной скулы вниз по линии челюсти к подбородку и мягко приподнял ее голову, вынуждая смотреть в мои глаза. Что за вопрос? Она попыталась рассмеяться, но вышел какой-то несвязный кашель. Сообщила бы ему, что терпеть тебя не могу. Ты не можешь по-настоящему кого-то ненавидеть, потому что слишком добрая. Заявил я, чем вызвал у нее новый кашляющий смешок. И я тебя привлекаю, продолжил, поглаживая большим пальцем ее подбородок. Ты, ты меня бесишь. Выдавила она из себя. Волновалась, даже слишком, иначе бы уже оттолкнула. Зачем же тогда ты утащила себе мой аромат? Чтобы привыкнуть, мне противно в твоем присутствии, прошипела она, а изумрудный взгляд забегал, выдавая ее с головы. Она дернулась, хотела просто сбежать, но я не собирался ее отпускать. Ты врешь, я вижу. Либо вру себе, но как же приятны эти грезы! Ничего ты не видишь! нервно возмутилась она. Я решил прекратить этот спор, просто нагнулся и поцеловал приоткрытые в протесте губы. Аромат солнца закружил мысли в неистовстве, с которым не было никаких сил совладать. А когда Рия попыталась опомниться, я накинулся на нее с еще большим голодом, не позволяя сбежать. Я ласкал сладкие губы и прикусывал их, гладил языком, втягивал в рот. Каждое движение будоражило до глубины души, будило что-то на грани инстинктов, животное, не поддающееся контролю. А Тесса не вырывалась, впервые по-настоящему отвечала, медленно сводя меня с ума. Сложно сказать, сколько продолжалось это безумие. Я заставил себя остановиться первым. Тессария озадаченно заморгала, словно только очнулась от сна. Выглядела растерянной и невероятно уязвимой. Казалось, сейчас просто сбежит. Но я не позволил ей окунуться в омут самобичевания, обнял за плечи и потянул дальше по улице. «Наше свидание продолжается, Солсбери. Ты отлично выполняешь мои желания». «Придурок!» — пробурчала она, украдкой касаясь припухших губ пальцами. Показалось, на улице стало темнее. «Сколько же мы целовались? Недостаточно. Мне всегда будет недостаточно». Вечер прошел замечательно. Тессария приняла мой жест за спасение и предпочла свалить свою слабость на мое упорство. Так что мы приятно погуляли по парку, поиграли с котенком и поели сладкие пирожки, запивая их морсом, после чего вернулись в академию. И здесь я украл еще один короткий поцелуй у Рии. Она унеслась от меня с пылающим от негодования лицом. А раньше бы ударила. Я был на верном пути. Понять бы только, куда он ведет, ведь не мог заглянуть дальше получения взаимности Тесари, потому что всегда был уверен, у нас нет будущего».